Глава сорок четвертая. Сандра. Два дня до убийства. «Красивые!» — она обрезала кончики стеблей, поставила цветы в большую хрустальную вазу и помассировала виски подушечками больших пальцев. «У тебя до сих пор не проходит голова?» — обеспокойно спросил он, и она приложила руку к лбу «Я не привыкла много пить». Даже таблетки не помогают. Как вы, мужчины, вообще справляетесь с похмельем? Или у тебя никогда не болит голова? Если бы...» С готовностью отозвался он, Даниэль задовольный, что разговор удалось перевести на безопасные рельсы. «Чтобы вылечиться, есть простое лекарство, безотказное. А называется клин клином. Берешь стопку того же напитка, только не того же», — запротестовала она. «Но я тебя поняла. Только я выпью вина. Я тебе налью». ну нет. Ты мне уже наливал вчера». Она подошла к винному шкафу, выбрала ночную бутылку и достала два бокала. «Составишь мне компанию?» «Вообще-то сейчас еще рано», — замялся он. «Я хотел немного поработать. Может, чуть позже, к обеду?» «Как знаешь...» Она постаралась, чтобы ее голос прозвучал как можно более разочарованно. «Тогда и я. Я же не могу пить одна, как алкоголичка». «Тебе и не придется», — спохватился он. «Я составлю тебе компанию. Это же только один бокал». «Один». Она повернулась к мужу спиной и наполнила бокалы до половины. «За новую страницу нашей жизни и наших отношений», — сказал он и пытливая заглянул в ее глаза. «За чистую страницу». Они выпили, и он поднялся в свой кабинет. Она засекла время. Через десять минут она поднялась на второй этаж и приоткрыла дверь. Янин сидел в кресле перед открытым макбуком. Его руки опирались на столешницу, лоб упирался в предплечье. Из приоткрытого рта раздавалось ритмичное посапывание. Экран не светился. Она нажала кнопку ввода, и компьютер ожил. Оставалось только ввести код доступа. Она осторожно переместила макбук ближе к запястью мужа, расправила пальцы его правой руки и прижала к маленькой кнопке в правом верхнем углу. Ничего не произошло. «Что это могло значить? Он же не левша?» Она подтащила клавиатуру под левый указательный, потом мизинец, и не реагировал. Она ещё раз осмотрела тщательно ухоженные пальцы мужа. Каждый ноготь был аккуратно подпилен и покрыт прозрачным лаком, словно он только что вышел от маникюрщицы. Пальцы источали тонкий запах дорогого лосьона. На правой руке сверкало безупречно отполированное обручальное кольцо, такое же, как у неё. Она коснулась заветной клавиши пальцем с кольцом, и электронный девайс доверчиво открыл ее глазам святая святых своего хозяина.